Глава шестая. Я вошел в главный холл и услышал затихающие шаги черного пита. Полутемный холл казался мрачным и заброшенным, как никогда. Я подошел к фонтану, оглядел еще раз возящегося с драконом героя. Что дальше? Осмотреть дом? Брррр! Заранее дрожь пробирает. Почему бы не покончить сперва со служебными постройками? Я почувствовал на себе чей-то взгляд. По привычке обыскал все темные углы, блондинки не было. Вообще нигде никого. Тогда я поднял глаза и заметил какое-то смутное движение на балконе третьего этажа с восточной стороны. Согледятый скрылся. Кто он? Один из многих, еще невиденных мной обитателей дома? Странно, почему они не показываются? Рано или поздно я все равно со всеми встречусь. Я вышел через черный ход на улицу. Сразу за домом начинался английский сад, на который я раньше не обратил внимания. Питерс хотел отойти подальше, чтобы мы могли спокойно поговорить. Теперь я осмотрел его. Там было много причудливых каменных сооружений, статуй, фонтанов с сухими бассейнами. Зимой вода замерзает, и лед разломал бы стенки бассейна. А еще изгороди, фигурно постриженные деревья, клумбы для весенних и летних растений. В сезон сад, возможно, производил впечатление, но осенью и зимой казался запущенным и печальным. Я остановился у изгороди с северной стороны сада и огляделся кругом. Великолепный сад, но великолепие его какое-то призрачное. Но совсем одинок я не был. По крайней мере, один человек следил за мной из окна третьего этажа западного крыла. Имей в виду, что бы ты ни делал, Гаред. Куда бы ты ни пошел, за тобой следят. Шагов через 500 за забором начинался ряд тополей. Их посадили, чтобы замаскировать служебные постройки. Низменная сторона жизни оскорбляла взор господ. Так поступают богачи. Они не желают знать, что их комфорт оплачен потом работников. С полдюжины разных строений, в основном каменных, хотя это вовсе не тот камень, что пошел на постройку большого дома. Первое строение, очевидно, конюшня. Кто-то копошился внутри. Я услышал стук молотка. Второе, судя по запаху, предназначено для скота. За остальными строениями, включая теплицу справа от меня, давно никто не следил. Слева находилось длинное низкое здание, похожее на барак. Им тоже, наверное, не пользовались много лет. Я решил начать с теплицы. Смотреть там оказалось практически нечего. На стекло угрохали массу денег, но так и не вставили. Несколько окон было разбито. Каркас, когда-то белый, нуждался в краске. Покосившаяся дверь села, я с трудом приоткрыл ее и проник внутрь. Никто не заходил сюда много месяцев. Все заросло сорняками. Единственным обитателем оказалась вороватая, одичавшая рыжая кошка. Завидев меня... Она отдала стрикача. Небольшая основательная постройка слева, наоборот, носила следы многочисленных посещений. Выяснилось, что это колодец. Такой домина требует много воды. Но я думал, она поступает по трубам из резервуара. Следующей была конюшня. Ее я пропустил. С работающим там человеком поговорю потом, после разведки. Дальше сарай поменьше, набитые всякими рабочими инструментами и сельскохозяйственными орудиями с виду в плохом состоянии. Там жила другая кошка, много мышей, а летучих мышей, судя по запаху, целый батальон. Летучие мыши — самые вонючие твари на земле. Коровник? Да, я не ошибся. Внизу скот, мясной и молочный, наверху сено, солома, корма. Никого вокруг, кроме коров и еще нескольких кошек. По-видимому, были и совы, потому что летучими мышами не воняло. Лев нуждался в ремонте. Коровы при моем появлении не проявили ровно никаких чувств, даже любопытства. День клонился к вечеру, смеркалось. Лучше прервать осмотр. Скоро обед. Здание, которое я про себя назвал бараком, вероятно, предназначалось для сезонных рабочих. Полмили в длину, 15 дверей. За первой я обнаружил помещение, похожее на пыльную вместительную спальню. Следующая вела в меньшее помещение, разделенное на три комнаты. Сразу с порога вход в большую, за ней две маленькие. Еще несколько дверей вели в такие же помещения. Должно быть, в них жили семейные рабочие. Непонятно назначение пустого, неиспользуемого пространства между квартирками. В дальнем конце барака я обнаружил кухню размером со спальню. Вход в нее был с противоположной стороны здания. Взглянув на его фасад, я увидел и другие двери, что объясняло мнимую потерю площади. Просто часть квартир выходила на другую сторону. Кухня темная, без окон, и в лучшие времена могла вызвать уныние. Дверь я подпер и оставил приоткрытой, чтобы свет проникал внутрь. «Ничего интересного. Пыль». Паутина и кухонная утварь, которой не пользовались много лет. И еще одно заброшенное место. Странно, что все не растащили. Чего-чего, аваришек в танфере хватает. А утварь имеет определенную рыночную стоимость. Неоткрытая золотая жила? Дверь со стуком захлопнулась. «Проклятый ветер!» — пробормотал я, и стал бочком пробираться в темноте, вспоминая, что находится между мной и выходом. Кто-то задвинул заржавленный засов. Это не ветер, это человек. И человек враждебно настроенный. Положение не важнецкое, Гаррет. Поблизости ни у кого никаких дел нет. Толстые каменные стены. Я могу хоть обкричаться, никто не услышит. Дверь, единственный выход и источник света. Я нашел ее, ощупал, легонько толкнул и фыркнул. А потом разбежался на несколько шагов и изо всех сил ударил в нее ногой. Засов отскочил от сухого старого дерева. Я вырвался наружу с ножом наготове и никого не увидел. Добежал до конца барака. Все равно никого. Проклятье! Я прислонился к стене. Что-то тут нечисто, даже если это не то. «О чем думает Черный Пит?» Отдышавшись, я вернулся к кухонной двери и поискал следы. Кое-что заметил, но в сумерках как следует не разобраться. «Ладно, ничего не поделаешь. Отправлюсь обедать и посмотрю, кого удивит мое появление».